Глава двадцать Треугольник, круг, квадрат. Время урока. Вас же учили не опаздывать. Поторопитесь занять места. Звонким голосом кричала девушка с короткими кудрявыми волосами, быстро летая из одного конца аудитории в другой. Кто это? Тихо спросила Фаняша, стараясь ухватить пролетающий мимо пуфик. «Балузия», — ответила Муриса. «Она иногда проводит уроки, когда у Хорды и Тюдизовны важные дела». «Какие дела?» «Ну, откуда же нам знать?» — развела руками Муриса и запрыгнула на красный пуфик. «Может быть, совет какой или совещание, или помогает кому-то на земле». «Помогать кому-то — это хорошо», — заметила Фаняша, думая о том, как повезло ее подруге, что ей предложили помогать Алисе. «А как у тебя дела с плотностью? Ты уже можешь перемещать предметы на земле?» Спросила она. «Да, немного», — с улыбкой ответила Муриса. «Это очень необычно, передвигать предметы». «Повезло тебе», — вздохнув, сказала Фаняша. «Я бы тоже хотела». «Все ангелы со временем набирают плотность, так что и к тебе это однажды придет», — нежно ответила Муриса. «Мне надо бы поскорее». «А зачем? Школьникам все равно не разрешают пользоваться этим навыком. Говорят, у нас еще недостаточно знаний и опыта. Мы можем напугать людей. Так что плотность пока особо и не нужна». «Мне нужна», — серьезным тоном сказала Фаняша. «Эй, эй, что там у вас происходит? Прекращайте так себя вести, это невежливо, а не то...» — замахала руками Балузи, подлетев к Фаняше. «Влеплю вам по молнии». «За каждое слово не по делу буду ставить молнию в аттестат!» Фаняша вжалась в пуфик и прикрыла глаза. «Фаня, не волнуйся!» – прошептала Муриса. «Она только на словах такая грозная, а на самом деле совершенно безобидная. Ни разу за девять лет преподавания ни одной молнии никому не поставила. Только кричит и пугает. Мы уже привыкли к ее способу общения. Так что никто даже не волнуется». На ее уроках дисциплина не самая сильная часть. Как бы она ни старалась создать образ строгой учительницы, у нас не получается воспринимать ее всерьез. Ей, конечно, дали полномочия ставить нам молнии, но она этого не делает. «Почему так?» – удивилась Фаняша. «Что? Почему она так себя ведет? Почему не использует свое право ставить молнии? Тогда бы и дисциплина была?» «Наверное». Действительно, Муриса пожала плечами. «Может быть, волнуется. Чувствует себя не на своем месте. Говорят же, всему свое время. Ей просто рано еще быть учителем. Она сама еще учится в высшей школе». «Не хватает плотности», – предположила Фаняша. «Точно», – согласилась Муриса. «Мы, кстати, проходили такую тему. Если кто-то до чего-то не дорос, не стоит спешить». потому что сознание, ум, тело, голос не готовы к тому, чтобы служить нам в новой роли. И тогда приходится прилагать дополнительные усилия, затрачивать намного больше энергии для того, чтобы удержаться там, где мы оказываемся раньше времени. Люди тоже часто попадают в такие ситуации, но они, в отличие от ангелов, любят использовать все права и полномочия, которые дает им новая роль. В итоге все равно проигрывают. Теряют много энергии. Все потому, что притянули что-то раньше времени. И в итоге оказались не на своем месте. Интересная тема. Дам тебе потом лекции почитать». Фоняша кивнула и задумчиво посмотрела на голодящий класс и взволнованную балузию, которая старательно развешивала в воздухе плакаты с изображением трех фигур. «Так что все логично», — заключила Муриса. Хорди и Тюдизовне достаточно только взглянуть, и все замолкают. А Балузия кричит, суетится, а смысла нет». «Жалко ее», — вздохнув, сказала Фаняша, наблюдая за Балузией, которая нервными движениями закрашивала фигуры. «Не стоит о ней беспокоиться, милая», — ровным голосом произнесла Муриса. «У каждого свой опыт, свой путь и свои задачи». Одно из опасных и неблагодарных дел- мешать кому-то на его пути. Мы мешаем, даже когда просто жалеем кого-то. Ты же помнишь, что в этом мире все не случайно и во всем есть определенный смысл. Просто мы его можем не знать. Девочки, пожалуйста, соблюдайте тишину И все смотрим вот сюда, громко сказала Балузе, пытаясь перекричать шушукающихся учениц. «Что вы видите на плакатах?» «Фигуры!» – крикнула чётика «Хорошо. Подробнее. Какие фигуры?» «Геометрические!» – снова крикнул чётика и в классе раздался смех. «Мне нравится, что вы смеетесь. Теперь к делу!» – невозмутимо продолжала Балузи. «Называйте четко, что видите. Красный треугольник, желтый круг и синий квадрат!» – громко сказала Вилария. «Да!» ответила Балузия и хлопнула в ладоши. А теперь скажите мне, пожалуйста, догадываетесь ли вы, о чем сейчас пойдет речь? Догадываемся, за всех ответила Чётика. Вы все сделали домашнее задание по теории трех ветров? Да, снова за всех ответила Чётика. Замечательно. Тогда перейдем к вопросу о том. «Как эти три геометрические фигуры помогают людям понять, каким ветром лучше воспользоваться в каждой отдельной ситуации? Для начала скажите мне, какая фигура какому ветру соответствует?» «Но это же очевидно!» – воскликнула Шариня. «Вы же сами раскрасили их в цвета ветров!» Балузи заметила свою ошибку, смущенно хихикнула. «Прекрасно! Значит, вы все поняли!» И все же я прошу ответить на поставленный вопрос. Треугольник это фигура красного ветра, круг желтого, а квадрат синего, спокойно ответила Шариня. Правильно, отметила Балузия и подлетела ближе к плакату с красным треугольником. Основное правило таково: Ангел. Может подсказывать человеку Каким ветром стоит воспользоваться Если будет высвечивать Необходимые фигуры Как интересно Звонко воскликнула Жуласа Вы уже знаете, что происходит Если человек смотрит на что-то Через ангела Ну да, ответила Жуласа Тогда человеку все кажется Ярче, красивее, светлее Вот-вот Подтвердила Балузия Этим же способом Можно воспользоваться для того, чтобы высвечивать то, что необходимо. Все равно не понимаю, что нужно делать, развела руками Жуласа. Приведу пример, продолжила Балузия, волнуясь, и поправила волосы. Предположим, что ангелу необходимо дать человеку понять, что лучше всего использовать в определенной ситуации красный ветер, то есть нужно действовать, принимать решения, бороться. Тогда ангел может выбрать все, что есть вокруг человека треугольной формы и высвечивать это. «Что, например?» – спросила Шариня. «Например, человек сидит за столом, где стоит пирамидка, можно подсветить ее. Или, если человек идет по улице, можно подсветить крышу дома или дорожный знак треугольной формы». «Здорово!» – обрадовалась Чётика. «А если надо подсказать, чтобы человек, наоборот – Отошел в сторону и ничего не предпринимал, в таком случае что надо подсвечивать? Разве непонятно? возмутилась Вилария. Значит, желтый ветер нужен, находишь круглые предметы и высвечиваешь их. Правильно, Вилария, похвалила учительница. Вижу, что для тебя эта тема не стала сложной, поэтому присаживайся ближе к четике и латике. Для чего? удивилась Вилария. Для того, чтобы закрепить материал вместе Сейчас будем работать в тройках Так, что у нас получается? Балузия начала летать по аудитории И объединять учениц по трое. Жуласа, Муриса и... Напомните свое имя Обратилась она к Фаняше Ефания Итак, ваша задача записать по сто примеров для каждой фигуры Так много, удивилась Шарине «Это немного», — отрезала Балузия. «Мир изобилен. В нем существует несметное количество того, что представляет собой или треугольник, или круг, или квадрат». «У меня вопрос», — неожиданно сказала Фаняша, и поймала на себе внимательный и испуганный взгляд Балузии. «Я просто не понимаю, как это работает», — сказала Фаняша, словно извиняясь за то, что вмешалась в привычный ход урока. Я не понимаю, как человек может догадаться, как ему стоит действовать, отступать или ждать. Ведь это мы изучаем теорию трех ветров, а люди про это ничего не знают. Ну, допустим, ангел подсвечивает предметы треугольной формы. Но как же человек поймет, что это знак его ангела? Как человек распознает, что нужно использовать красный ветер и действовать? Хороший вопрос. «Порассуждаем о нем позже, когда у нас будет доступ к созданию законов и правил мироздания», – мудро ответила Балузия. «Если есть такая теория, значит, есть и практика. Сила доверия в действии. Там лучше нас знают, что к чему она указала пальцем вверх. Займемся пока тем, что нам доступно – изучать то, что положено, и применять на деле». «Наверное, люди бессознательно реагируют на формы и чувствуют, что делать дальше», предположила Муриса, чтобы разрядить обстановку. «Догадки в таком тонком деле могут быть лишними», строго ответила Балузи. «Сейчас перед вами другая задача поставлена. Вот ею и займитесь». «Прошу прощения!» – раздался громкий и хриплый голос, и в аудитории появился старец в темно-синем плаще. «Велария Позис здесь?» «Да!» – откликнулась Вилария, «Ваша Юмиоси сейчас выезжает в горы вместе с друзьями. Мы считаем, что вам лучше находиться рядом с ней». «Да, конечно, я готова!» – отозвалась Вилария и направилась к выходу. «Я провожу!» — звонко сказала Балузе и, обратившись к ученицам, добавила. «А вы займитесь делом, пожалуйста. Задание у вас есть». «Скажите, пожалуйста», — крикнула Фаняша вслед улетающему старцу. «А у моей Алисы все хорошо?» «Да», — обернувшись сухо, ответил он. «Если ничего не сказали про твоего человека, значит, все в порядке», — прокомментировала Жуласа. «Я просто хотела уточнить». Буркнула Фаняша и наклонилась к Муриси. «Знаешь, Муря, я вот все-таки думаю, что людям было бы полезно узнать о теории трех ветров и об этих фигурах», – мечтательно зашептала она. «Представляешь, насколько бы легче и лучше стало взаимодействие ангелов с людьми? Вот случилось что-то неприятное у человека, а он не спешит реагировать». потому что знает, что ангелу нужна хоть малюсенькая пауза, чтобы подсказать, как поступить и какой ветер лучше использовать. И вот смотрит человек по сторонам и залюбовался узором на стене, а там квадраты. Значит, ангел подсказывает, что сейчас время замереть и ничего не предпринимать. Когда я напишу книгу, людям станет лучше жить на земле. О чем вы шепчетесь? Со мной поделитесь?» Полюбопытствовала Жуласа И придвинулась ближе к Мурисе Фаняша просто любит помечтать Нежно сказала Муриса И погладила пышные волосы подруги А где твоя лента? Ой, надо же Наверное осталась у Эльдореля Спохватилась она Муриса прищурилась И лукаво посмотрела на Фаняшу Я дала ему ленту Потому что он не захотел брать меня за руку Оправдываясь, сказала Фаняша «За руку? Ты это серьезно? Ты что, предлагала ему взяться за руки?» Широко раскрыв глаза, спросила Муриса. «Да. А нельзя было?» «Спроси об этом любого малыша. Все в курсе», – посмотрев на кивающую жуласу, сказала Муриса. «В курсе чего?» – удивилась Фаняша. «Разве существует запрет на то, чтобы брать кого-то за руку?» «Запрета, конечно, нет, но считается, что неправильно девочке первой предлагать такое. Ну и может показаться, что это рановато. Или я ошибаюсь?» – аккуратно предположила Муриса. «Я не понимаю», – расстроенным голосом сказала Фаняша и зевнула. «Когда двое держатся за руки, это означает, что они во всем друг другу доверяют». «Значит, что их сердца открыты навстречу друг другу. И если это парень и девушка, то, возможно, у них есть совместное будущее». «Ты хотела предложить ему объединить сердца?» С наивной улыбкой предположила Жуласа. «Что?» – воскликнула Фаняша. Она с ужасом посмотрела на свои ладони и начала их отряхивать одна другую. «Нет! Нет, конечно! Какой кошмар!» «Что она обо мне теперь подумает? Я же просто не знала, что руки это так серьезно!» «Фаня, ты такая смешная!» Захихикала Жуласа. «Мне не до смеха», — буркнула Фаняша. «Как я теперь ему в глаза буду смотреть?» «А ты скажи, что не знала про руки», — предложила Жуласа. «Хоть он тебе и не поверит. Эльдарель крутой. Ему, наверное, все так говорят, только бы получить шанс подержаться за его руку». Ай, ладно, пускай думает, что хочет, махнула рукой Фаняша. И без того дел полно. Не хочу отвлекаться на эти глупости. И кроме того, я так сильно спать хочу, не могу больше терпеть. Глаза закрываются. Я же этой ночью почти не спала, а сегодня еще на обзорную экскурсию в Альтадиум лететь. Сколько сил нужно? Я чуть-чуть посплю. «А вы пока задание начните делать», – попросила Фаняша, свернулась к калачикам на своем голубом пуфике и тут же провалилась в сон. «Что это с ней?» – спросила Жуласа. «Все в порядке, она пошутила про одну ночь», – сказала Муриса. «На самом деле Фаняша не спала уже ночей шесть, или даже семь, или восемь, не помню». Муриса понимала, что лучше немного слукавить, чтобы не вызывать еще больше вопросов по поводу странного поведения Фаняши. «А, ну тогда понятно. Целая неделя без сна. Пусть немного поспит», – шепотом сказала Жуласа и придвинулась поближе к Мурисе, чтобы закрыть спящую Фаняшу от взглядов других одноклассниц.